«Живая, здоровая Низа!» Эргуноору казалось, что он никогда не сможет подумать об этом без радостного толчка внутри. Он увидел одинокую женскую фигуру, быстро шедшую ему навстречу от разветвления дороги. Он узнал бы ее из тысяч — веду Конг. Веду, прежде так много занимавшую его мысли, пока не выяснилась разность их путей. Привыкшей к диаграммам вычислительных машин, мышление Эргонора представило себе крутую, взмывающую в небо дугу его стремление и парящий на планете, погружающийся в глубину ее прошлых веков, путь жизни и творчества Веды. Обе линии расходились, широко отдаляясь друг от друга.